Глава восьмая. Настоящее время. Она сидела в небольшом рабочем кабинете, который переделала в особняке под собственный вкус. Отсюда исчезли истинно мужские атрибуты, такие как бар, замаскированный под глобус, картина над камином и многочисленные охотничьи трофеи. Иногда она думала о том, что, решила она украсить кабинет своими трофеями, на стенах не осталось бы свободного места, Впрочем, в этом случае она не смогла бы принимать здесь тех редких посетителей, которые у нее бывали. Они разбежались бы громко вопя от ужаса. Сейчас стены кабинета были обтянуты бордовым шелком, из него же были выполнены тяжелые портьеры, закрывающие окна, а также обивка кресел и диванчика, что уютно разместился в нише. Мебель из добротного темного дуба, множество очень редких и ценных книг. Старинные бронзовые подсвечники, в которых днём и ночью горели толстые свечи. Это была ее вотчина, и здесь не было места чужакам и ненавистному солнечному свету. В дверь постучали, и леди не было нужды спрашивать, кто стоит за ней. Она и так знала это, чувствовала его запах, слышала мерное биение сердца. «Войдите». Старый дворецкий, высокий и худощавый мужчина — Вошел, склонившись в коротком поклоне. «Ваша светлость!» — доставили утреннюю корреспонденцию. Он передал письма хозяйке, и пока та читала их, почтительно застыл поодаль, ожидая дальнейших указаний. «Графа Ламбера не принимать. Для него меня дома нет и в ближайшее время не будет». Леди скомкала первое письмо и равнодушно отправила его в разожжённый камин. Мольбы бывшего любовника о встрече были ей абсолютно неинтересны. «Слушаюсь, ваша светлость». Еще несколько писем повторили судьбу первого, и леди взяла в руки последний конверт, выполненный из дорогой плотной бумаги цвета слоновой кости. «Только этого мне не хватало», — подумала она, разглядывая сургучную печать короля, на сапфирово-синем фоне которой была изображена корона — Главный символ власти. Его величество Родерик I сообщает вам об открытии 215-го зимнего сезона и приглашает на королевский бал. Леди Вампир, пробежавшись глазами по строчкам, надолго задумалась, глядя на бумагу в своих руках. Во дворец она и сама хотела попасть, но что означает это письмо? Банальное любопытство со стороны его величества Или нечто большее, и если второе, чем именно она могла себя выдать? Может, кто-то заметил ее ночью? Нет, этого просто не могло быть. Перед глазами, как на его, промелькнула сцена последней охоты. Бесшумно и незаметно войдя в темный дом, стоящий на окраине столицы в стороне от других жилых домов, она и подумать не могла, что вместо одной жертвы найдет здесь целых три. О, да! Их искажённые ужасом лица, когда они увидели внезапно возникшую на пороге закутанную в черный плащ фигуру, доставили ей несравнимое удовольствие. Смазанное незаметное глазу движение, и она оказалась около одного из них, сжимая пальцы на его шее, впиваясь острыми ногтями в плоть. Он почти не сопротивлялся своей участи, лишь смотрел с удивлением. Слабак! А вот другие два решили продать свою жизнь подороже, бросившись на нее с разных сторон. Но куда им было до нее? Они поймали лишь воздух. А леди-вампир, оказавшись за спиной одного из них, убила его до того, как он успел понять, что случилось. А потом обернулась к третьему, в ужасе, попятившемуся к стене. «Не убивай, прошу, забирай, что хочешь. Деньги, драгоценности». «Я отдам все, что пожелаешь, только скажи!» «Конечно отдашь», — ответил ему чарующий голос, от которого по спине мужчины пробежала ледяная волна ужаса, ведь для него он был ужаснее шипения самой ядовитой змеи. «Где они?» «В комнате. С соседней». Мужчина начал заикаться от страха. «Отлично!» Красивые вишневые губы растянулись в улыбке и мужчина выдохнул с облегчением, а уже в следующее мгновение безжизненным кулем осел на пол. Равнодушно переступив через мертвое тело, леди вампир отправилась дальше. У нее оставалось здесь еще одно незавершенное дело, и она не собиралась уходить, не забрав то, что должна была. Вырвавшись из плена собственных мыслей, леди вздохнула. «В любом случае...» От приглашения короля отказаться нельзя, значит, ей придется поехать. Она обернулась к дворецкому, все еще ожидающему ее дальнейших распоряжений. «Теодор, вызовите ко мне модистку». «Хорошо, ваша светлость». «Кстати, я слышала, твоя внучка скоро выходит замуж». Молодая женщина подняла на него взгляд своих колдовских янтарно-вишневых глаз. «Да, ваша...» «Оставь!» — оборвала она его, не желая больше слышать столь ненавистный ей титул. Ее светлость!» — подумать только. «Насмешка Всевышнего не иначе!» — подумала она, доставая из верхнего ящика стола маленький бархатный мешочек и протягивая его дворецкому. «Это в качестве приданного, и можешь взять себе выходной в день ее свадьбы». «Ваша леди Лилиан, вы очень щедрые!» Голос дворецкого задрожал. «Можете идти, Теодор». Леди не любила проявления чувств и меньше всего хотела видеть слезы растроганного до глубины души старика. Ей достаточно было безоговорочной преданности слуг, что она наняла несколько месяцев назад, переехав в предместье столицы, в этот уединенный старинный особняк. Тех, кто служил ей сейчас, она отбирала лично, чувствуя даже малейшую фальшь в словах, Видя ее в глазах, условия найма были строгие, постоянное проживание в особняке и ограничение контактов с родными. Кроме того, каждый из слуг был связан магической клятвой о неразглашении того, что увидят или услышат здесь. Она не доверяла никому и знала, что малейшая ошибка, и ее погонят как дикого зверя, а это в ее планы не входило, по крайней мере, пока. «Может, Фабиан что-то заподозрил?» Она вспомнила златоволосого молодого эльфа, которого отлучила от своего тела и который, кажется, до сих пор так и не понял, что их связь закончилась. Нет, вряд ли. Он не мог увидеть и услышать ничего лишнего. Отбросив от себя тревожные мысли, леди-вампир поднялась и медленно направилась к окну, раздвигая портьеры. Последние лучи заходящего солнца бросали кровавый отсвет на разлинованную длинными тенями землю, отчего казалось, что стены особняка окрасились красным. Близилась ночь. «Мне придется поехать на бал», — подумала она. «А значит, с охотой несколько дней придется повременить. Нужно понять, зачем именно Его Величество желает меня видеть. Впрочем...» — она очарующе улыбнулась, обнажая небольшие клыки — Возможно, во дворце я тоже встречу что-нибудь интересное или кого-нибудь. Ее знали в столице под именем Герцогини Лилиан де Вилар. И лишь очень немногие были удостоены права называть ее просто Лили. Лилиан ⁇ прекрасный цветок черной Лилии, дурманящий и сводящий с ума своим ароматом. Лилит ⁇ княгиня Ада, чудовище, жаждущее крови невинных. Ее жертвы видели лишь черную тень в ночи, прежде чем их глаза закрывались навечно. Немногочисленные свидетели описывали женскую фигуру, завернутую в черный плащ, перемещавшуюся так быстро, что невозможно было успеть проследить, куда она исчезла, растворяясь в ночи, как будто она сама была ею. Она сочетала в себе все это, но того, какой она была на самом деле, не знал, пожалуй, никто. Она была княгиней ночи.